Из воспоминаний жены Фёдора Михайловича Достоевского Анны Григорьевны Достоевской Читает Дарья Блохина Знакомство 3 октября 1866 года Около 7 часов вечера Я по обыкновению пришла в шестую мужскую гимназию Где преподаватель стенографии П.М. Альхин Читал свою лекцию Она ещё не началась Поджидали опоздавших Я села на своё обычное место и только что принялась раскладывать тетради, как ко мне подошёл Альхин и, сев рядом со мной на скамейку, сказал. «Анна Григорьевна, не хотите ли получить стенографическую работу? Мне поручено найти стенограф, и я подумал, что, может быть, вы согласитесь взять эту работу на себя?» «Очень хочу», — ответила я. «Давно мечтаю о возможности работать». Сомневаюсь только, достаточно ли знаю стенографию, чтобы принять на себя ответственное занятие. Альхин меня успокоил. По его мнению, предлагаемая работа не потребует большой скорости письма, чем та, какую я владею. У кого же предполагается стенографическая работа? Заинтересовалась я. У писателя Достоевского. Он теперь занят новым романом и намерен писать его при помощи стенографа. Достоевский думает, что в романе будет около семи печатных листов большого формата и предлагает за весь труд пятьдесят рублей. Я поспешила согласиться. Имя Достоевского было знакомо мне с детства. Он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над «Записками из мертвого дома». Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновало и обрадовало. Ольхин передал мне небольшую сложенную бумажку, на которой было написано «Столярный переулок, угол М. Мещанской, дом Алонкина, квартира номер 13. Спросить Достоевского». И сказал «Я прошу вас прийти к Достоевскому завтра в половине двенадцатого, ни раньше, ни позже, как он мне сам сегодня назначил». Тут же Альхин высказал мне свое мнение о Достоевском, о чем упомяну при дальнейшем рассказе. Альхин посмотрел на часы и взошел на кафедру. «Должна признаться, что лекция на этот раз совершенно для меня пропала. Я была взволнована и полна радостных чувств. Моя заветная мечта осуществлялась». Я получила работу. Если уж Альхин, такой требовательный и строгий, нашел, что я достаточно знаю стенографию и достаточно скоро пишу, значит, это правда. Иначе он не предоставил бы мне работу. Это чрезвычайно меня обрадовало и возвысило в собственных глазах. Я чувствовала, что вышла на новую дорогу. Могу зарабатывать своим трудом деньги, становлюсь независимой а идея независимости для меня, от девушки 60 годов, была самою дорогой идеей, но еще приятнее и важнее предложенного занятия представлялась мне возможность работать у Достоевского и познакомиться лично с этим писателем. Первое впечатление. С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым, но лишь только заговорил, Сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему вряд ли более тридцати пяти семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. светло Светлокаштановые, слегка даже ржеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это глаза. Они были разные. Один карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины, Незаметно. Во время приступа эпилепсии Фёдор Михайлович, падая, наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у профессора Юнги, и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок сильно расширился. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение — Лицо Достоевского бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно, потому что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье, в воротничке и манжетах. Прощаясь со мной, Достоевский сказал, «Я был рад, когда Альхин предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину, и знаете почему?»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 Мы раза три диктовали по получасу и более, а между диктовками пили чай и разговаривали. Я стала с радостью замечать, что Фёдор Михайлович начинает привыкать к новому для него способу работы и с каждым моим приходом становится спокойнее. Это сделалось особенно заметным с того времени, когда, сосчитав, сколько моих исписанных страниц составляет одну страницу издания Стелловского, я могла точно определить, сколько мы уже успели продиктовать. Прибавляющееся количество страниц чрезвычайно ободряло и радовало Фёдора Михайловича. Он часто меня спрашивал, «А сколько страниц мы вчера написали? А сколько у нас, в общем, сделано? Как думаете, кончим к сроку?» «Так вы думаете, — спросил Фёдор Михайлович, — что я могу ещё жениться?» «Что за меня кто-нибудь согласится пойти? Какую же жену мне выбрать, умную или добрую?» «Конечно, умную». «Ну нет, если уж выбирать, то возьму добрую, чтоб меня жалела и любила». По поводу своей предполагаемой женитьбы Фёдор Михайлович спросил меня, почему я не выхожу замуж. Я ответила, что ко мне сватаются двое, что оба... «Прекрасные люди, и я их очень уважаю, но любви к ним не чувствую. А мне хотелось бы выйти замуж по любви». «Непременно по любви!» — горячо поддержал меня Фёдор Михайлович. «Для счастливого брака одного уважения недостаточно». Объяснение в любви. «У нас давно уже повелось, что когда я приходила стенографировать... Фёдор Михайлович рассказывал мне, что он делал и где бывал за те часы, когда мы не видались. Я поспешила спросить Фёдора Михайловича, чем был он занят за последние дни. «Новый роман придумывал», — ответил он. «Что вы говорите? Интересный роман?» «Для меня очень интересен. Только вот с концом романа сладить не могу. Тут замешалась психология... «Молодой девушке, будь я в Москве, я бы спросил мою племянницу Сонечку, ну, а теперь за помощью обращусь к вам». Я с гордостью приготовилась помогать талантливому писателю. «Кто же герой вашего романа?» «Художник. Человек уже не молодой, ну, одним словом, моих лет». На обрисовку своего героя Фёдор Михайлович не пожалел тёмных красок, По его словам, герой был преждевременно состарившийся человек, больной неизлечимой болезнью, паралич руки, хмурый, подозрительный, правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства. Художник может быть и талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в тех формах, о которых мечтал, и этим всегда мучающийся. И вот, Продолжал свой рассказ Фёдор Михайлович. В этот решительный период своей жизни художник встречает на своём пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовём её Аней, чтобы не называть героиней. Это имя хорошее. Эти слова подкрепили во мне убеждение, что в героине он подразумевает Анну Васильевну, свою бывшую невесту. В ту минуту я совсем забыла, что меня тоже зовут анной так мало я думала, что этот рассказ имеет ко мне отношение. Тема нового романа могла возникнуть, думалось мне, под впечатлением недавно полученного от Анны Васильевны письма из-за границы, о котором Фёдор Михайлович мне на днях говорил. Портрет героини был обрисован иными красками, чем портрет героя, По словам автора, Аня была кратка, умна, добра, жизнерадостна и обладала большим тактом в отношениях с людьми. Придавая в те годы большое значение женской красоте, я не удержалась и спросила, а хороша ли собой ваша героиня? Не красавица, конечно, но очень не дурна. Я люблю ее лицо. Мне показалось, что, Фёдор Михайлович проговорился, и у меня сжалось сердце. Недоброе чувство овладело мною, и я заметила. «Однако, Фёдор Михайлович, вы слишком идеализировали вашу Аню. Разве она такая?» «Именно такая. Я хорошо её изучил. Художник продолжал свой рассказ Фёдор Михайлович». Встречал Аню в художественных кружках, и чем чаще ее видел, тем больше она ему нравилась, тем сильнее крепло в нем убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И однако мечта эта представлялась ему почти невозможную. В самом деле, что он мог, старый, больной человек, обремененный долгами, дать этой здоровой, молодой, жизнерадостной девушке?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 «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Игра Сначала мне представлялось странным, как это Фёдор Михайлович с таким мужеством, перенёсший в своей жизни столько разнородных страданий, заключения в крепости, шафот, ссылку, смерть любимого брата, жены. Как он не имеет настолько силы и воли, чтобы сдержать себя?» Остановиться на известной доле проигрыша, не рисковать своим последним Таллером. Мне казалось это даже некоторым унижением, недостойным его возвышенного характера. И мне было больно и обидно признать ту слабость в моем дорогом муже. Но скоро я поняла, что это не простая слабость воли, а всепоглощающая человека страсть, нечто стихийное, против чего даже... Твердый характер бороться не может. С этим надо было примириться, смотреть на увлечение игрой как на болезнь, против которой не имеется средств. Единственный способ борьбы — это бегство. Бежать же из Бадена мы не могли до получения значительной суммы из России. Должна отдать себе справедливость, я никогда не упрекала мужа за проигрыш, никогда не ссорилась с ним по этому поводу — Муж очень ценил это свойство моего характера и без ропота отдавала ему наши последние деньги, зная, что мои вещи, не выкупленные в срок, наверное, продадут, что и случилось, и испытывала неприятности от хозяйки и мелких кредиторов. Но мне было до глубины души больно видеть, как страдал сам Фёдор Михайлович. Он возвращался с рулетки. Меня с собой никогда не брал, находя что молодой порядочной женщине не место в игорной зале. Бледный, изнемождённый, едва держась на ногах, просил у меня денег. Он все деньги отдавал мне. Уходил и через полчаса возвращался ещё более расстроенный за деньгами. И это до тех пор, пока не проиграет всё, что у нас имеется. Когда идти на рулетку было не с чем и неоткуда было достать денег, Фёдор Михайлович был так удручён, что начинал рыдать. Становился передо мной на колени, умолял меня простить его за то, что мучает меня своими поступками, приходил в крайнее отчаяние. И мне стоило многих усилий, убеждений, уговоров, чтобы успокоить его, представить наше положение не столь безнадёжным, придумать исход, обратить его внимание и мысли на что-то иное. И как я была довольна и счастлива, когда мне удавалось это сделать. Я уводила его в читальню просматривать газеты или предпринимала продолжительную прогулку, что действовало на мужа всегда благотворно. Много десятков вёрст исходили мы с мужем по окрестностям Бадена в долгие промежутки между получениями денег». Тогда у него восстановлялось его доброе, благодушное настроение, и мы целыми часами беседовали о самых разнообразных предметах. Первый ребёнок. Время шло, и у нас прибавлялись заботы о том, благополучно ли совершится ожидаемое нами важное событие в нашей жизни — рождение нашего первенца. На этом предстоящем событии сосредотачивались главным образом наши мысли и мечты, и мы оба уже нежно любили нашего будущего младенца. С общего согласия решили, что если будет дочь, назвать Софией. Назвать Анной, как желал муж, и отказалась. В честь любимой племянницы мужа Софии Александровны Ивановой. А также в память Сонечке Мармеладовой, несчастье которой... Я так оплакивала. Если же родится сын, то положили назвать Михаилом в честь любимого брата мужа, Михаила Михайловича. С чувством живейшей благодарности вспоминаю, как чутко и бережно относился Фёдор Михайлович к моему болезненному состоянию, как он меня берег и обо мне заботился, как на каждом шагу, предостерегая от вредных для меня быстрых движений, которыми я по неопытности не придавала должного значения, самая любящая мать не сумела бы так охранять меня, как это делал мой дорогой муж. Приехав в Женеву, Фёдор Михайлович при первой получке денег настоял на визите к лучшему акушеру и просил его рекомендовать Сашфэм, которая взяла бы меня под своё наблюдение и каждую неделю меня навещала. За месяц до родов выяснился факт, очень меня тронувший, и показавший мне, до да каких мелочей простираются сердечные заботы обо мне, моего мужа. При одном из посещений мадам Барут, Сашвэм, спросила, кто из наших знакомых живет на одной с нею улице, так как она часто встречает там моего мужа. Я удивилась, но подумала, что она ошиблась. Стала допрашивать мужа. Он сначала отнекивался, но потом рассказал, мадам Барут, жила на одной из многочисленных улиц, поднимающихся в гору от бассе главной торговой артерии Женевы. Улицы эти недоступны, по своей крутизне для экипажей и очень похожи одна на другую. И вот Фёдор Михайлович, предполагая, что помощь этой дамы может понадобиться для меня внезапно, и, возможно, что ночью, и не надеясь на свою зрительную память, положил целью своих прогулок эту улицу, И каждый день после читальни проходил мимо дома мадам Барут и, пройдя пять-шесть домов в далее, возвращался обратно. И эту прогулку мой муж выполнял в течение последних трёх месяцев, а между тем это восхождение на крутую гору при его начинавшейся уже астме представляло немалую жертву. Я упрашивала мужа не затруднять себя этой ходьбой, но он продолжал свои прогулки, И как потом торжествовал, что в трудные минуты наступившего события это знание улицы и дома мадам Барут ему пригодилось, и он в полутьме раннего утра быстро её разыскал и привёз ко мне. В начале года погода в Женеве стояла прекрасная. Но с половины февраля вдруг наступил перелом, и начались ежедневные бури. Внезапная перемена погоды по обыкновению – раздражающе повлияло на нервы Федора Михайловича, и с ним в короткий промежуток времени случились два приступа эпилепсии. Второй, очень сильный, поразил его в ночь на 20 февраля, и он до того потерял силы, что, встав утром, едва держался на ногах. День прошел для него смутно, и, видя, что он так ослабел, я уговорила лечь пораньше спать, и он заснул 7 часов. Не прошло и часа после его отхода ко сну, как я почувствовала боль, сначала небольшую, но которая с каждым часом усиливалась. Так как боли были характерные, то я поняла, что наступают роды. Я выносила боли часа три, но под конец стала бояться, что останусь без помощи. И как ни жаль мне было тревожить моего больного мужа, но я решила его разбудить. И вот я тихонько дотронулась до его плеча. Фёдор Михайлович быстро поднял с подушки голову и спросил. «Что с тобой, Анечка?» «Кажется, началось. Я очень страдаю», — ответила я. «Как мне тебя жалко, дорогая моя». Самым жалостливым голосом проговорил мой муж. И вдруг голова его склонилась на подушку, и он мгновенно уснул. Меня страшно растрогала его искренняя нежность, а вместе и полнейшая беспомощность. Я поняла что Фёдор Михайлович находится в таком состоянии, что пойти за шашлем не может, и что, не давши ему подкрепить свои расшатанные нервы продолжительным сном, можно было вызвать новый припадок. Хозяев по обыкновению не было дома, они каждую ночь до утра проводили в каком-то собрании, а обращаться к служанке было напрасно. К счастью, боли несколько стихли, и я решилась терпеть сколько могу. К утру боли усилились, и около 7 часов я решилась разбудить Фёдора Михайловича. Проснулся он значительно окрепший. Узнав, что я промучилась всю ночь, он страшно испугался. Упрекнул меня, зачем не разбудила его раньше. Мигом оделся и побежал к мадам Барот. Там он едва дозвонился, но служанка не хотела будить барыню, сказав, что она только недавно вернулась из гостей. Тогда Фёдор Михайлович пригрозил, что будет продолжать звонить или выбьет стёкла. Барыни разбудили, и через час муж привез ее. Мне пришлось выслушать от нее выговор за многое, что я по незнанию сделала, и она меня уверила, что моя неосторожность замедлит ход родов. Уверила и в том, что они последуют не раньше, как через семь-восемь часов, и обещала приехать к тому времени. Федор Михайлович съездил за Гармалат, и мы с ним в большом страхе и унынии стали ожидать дальнейшего. В обещанный час мадам Барут не приехала, и муж вновь пошел за нею. Оказалось, что она уехала обедать к друзьям где-то около вокзала. Федор Михайлович отправился по данному адресу и настоял, чтобы она пришла посмотреть, в каком я положении. По ее мнению, дело плохо двигалось, и разрешение можно было ожидать только поздно вечером. Дав мне некоторые советы, она ушла обедать. Я продолжала страдать а Фёдор Михайлович мучился, на меня глядя. Дальше девяти часов он не мог вынести. Отправился за мадам Барут к её друзьям, застал её за семейным лото и объявил, что я слишком страдаю, что если она не пойдёт и не будет неотлучно находиться у моей постели, то он попросит врача указать другую акушерку, более внимательно относящуюся к своим обязанностям. Угроза подействовала, Мадам Барут. Барут была, видимо, недовольна, что ее оторвали от интересной игры и высказывала это мне, прибавляя несколько раз «Ох, серус-серус». Чтобы ее утешить, Федор Михайлович устроил для нее отличный ужин, накупив самых разнообразных закусок, сластей и вин. Я была очень довольна, что поездки за акушеркой беготня по магазинам и устройство угощения хоть на некоторое время отвлекли его мучительное внимание к моему положению. Помимо обычных при акте разрешения страданий, я мучилась и тем, как вид этих страданий действовал на расстроенного недавними припадками Федора Михайловича. В его лице выражалось такое мучение, такое отчаяние. По временам я видела, что он рыдает, и я сама стала страшиться, не нахожусь ли я на пороге смерти. И, вспоминая мои тогдашние мысли и чувства, скажу, что жалела не сколько себя, сколько бедного моего мужа для которого смерть моя могла бы оказаться катастрофой. Я осознавала тогда, как много самых пламенных надежд и упований соединял мой дорогой муж на мне и нашем будущем ребёнке. Внезапное крушение этих надежд при стремительности и безудержности характера Фёдора Михайловича могло стать для него гибелью. Возможно, что моё беспокойство о муже и волнение замедляли ход родов, это нашла и мадам Барутт, и под конец запретила мужу входить в мою комнату, уверяя его, что его отчаянный вид меня расстраивает. Фёдор Михайлович повиновался. Но я ещё пуще забеспокоилась и в промежутках страданий просила то акушерку, то гард-малат посмотреть, что делает мой муж. Они сообщали, что он стоит на коленях и молится. То, что он сидит в глубокой задумчивости, закрыв руками лицо. Страдания мои с каждым часом увеличивались. Я по временам теряла сознание, и, приходя в себя, и, видя устремленные на меня черные глаза, незнакомные для меня, малат пугалась и не понимала, где я нахожусь и что со мною происходит. Наконец, около пяти часов ночи, на 22 февраля нашего стиля, муки мои прекратились, и родилась наша Соня. Фёдор Михайлович рассказывал мне потом, что всё время молился обо мне, и вдруг среди моих стонов ему послышался какой-то странный, точно детский крик. Он не поверил своему слуху, но когда детский крик повторился, и он то он понял, что родился ребёнок, и вне себя от радости вскочил с колен, подбежал к запертой на крючок двери, силой толкнул её, и, бросившись на колени около моей постели, стал целовать мои руки. Я тоже была страшно счастлива, что прекратились мои страдания. Мы оба были так потрясены, что впервые пять-десять минут не знали, кто у нас родился. Мы слышали, что кто-то из присутствовавших дам сказал «Un garçon, «Мальчик, не правда ли?» А другая ответила «An adorable filet. Девочка, очаровательная девочка» но нам с мужем было одинаково радостно, кто бы ни родился. До того мы были счастливы, что исполнилась наша мечта, появилось на свет Божий новое существо, наш первенец. Когда в нашем доме устроился известный порядок, началась жизнь, о которой у меня навеки остались самые отрадные воспоминания. К моему большому счастью, Фёдор Михайлович оказался нежнейшим отцом он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками носил и укачивал ее на руках и бросая свои занятия спешил к ней чуть только заслышать ее голосок первым вопросом при его пробуждении или возвращении домой было что соня здорова хорошо ли спала кушала ёдор михайлович Целыми часами просиживал у её постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею. Причём, когда ей пошёл третий месяц, он был уверен, что Сонечка узнаёт его. И вот что он писал о Энн Майкову от 18 мая 1868 года. «Это маленькое трёхмесячное создание, такое бедное, такое крошечное, Для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал. Она останавливалась плакать, когда я подходил. Но недолго было нам наслаждаться нашим безоблачным счастьем. В первых числах мая стояла дивная погода — И мы по настоятельному совету доктора каждый день вывозили нашу дорогую крошку в Жардин де Энгли, где она и спала в своей колясочке 2-3 часа. В один несчастный день во время такой прогулки погода внезапно изменилась. Началась беза, и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас же обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за три часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше. Несмотря на его уверение, Федор Михайлович не мог ничем заниматься и почти не отходил от ее колыбели. Оба мы были в страшной тревоге, и наши мрачные предчувствия оправдались. Днем 12 мая нашего стиля Наша дорогая Соня скончалась. Семейная зарисовка. 1875 год. Мышонок. За время нашего житья в Старой Руси настроение Фёдора Михайловича было всегда добродушное и весёлое, о чём свидетельствует, например, его шутка надо мной. Как-то раз под весну 1875 года Фёдор Михайлович вышел утром из своей спальны, чрезвычайно нахмуренной, Я обеспокоилась и спросила его о здоровье. «Совершенно здоров», — ответил Федор Михайлович. «Но случилась досадная история. У меня в постели оказался мышонок. Я проснулся, почувствовав, что что-то пробежало по ноге. Откинул одеяло и увидел мышонка. Так было противно», — с сбрезгливой гримасой говорил Федор Михайлович. «Надо бы поискать в постели», — добавил он. «Да, непременно же», — ответила я. Фёдор Михайлович пошёл в столовую пить кофе, а я позвала горничную кухарку и общими силами принялись осматривать постель. Сняли одеяло, простыни, подушки, сменили бельё и, ничего не найдя, стали отодвигать столы и этажерки от стен, чтобы найти мышиную норку. Заслышав поднятую нами возню, Фёдор Михайлович сначала окликнул меня, но так как я не отозвалась, то послал за мной кого-то из детей. Я ответила, что приду, как только окончу уборку комнаты. Тогда Фёдор Михайлович уже настоятельно велел просить меня в столовую. Я тотчас пришла. «Ну что, нашли мышонка?» По-прежнему брезгливо спросил меня Фёдор Михайлович. «Где его найдёшь?» «Убежал». Но страшнее всего, что в спальне не оказалось никакой лазейки. Очевидно, забежал из передней. «Первое апреля, Анечка! Первое апреля!» Ответил мне Федор Михайлович, и милая веселая улыбочка разлилась по его доброму лицу. Оказалось, что муж вспомнил, что первого апреля принято обманывать и захотел надо мной подшутить. А я как раз и поверила, совершенно забыв, какое у нас было число. Конечно, смеху было много. Мы принялись... Первым апрелем обманывать друг друга, в чём деятельное участие приняли и наши детишки, как обычно называл их мой муж. Смерть. Утром, 26 января, Фёдор Михайлович встал по обыкновению в час дня. И когда я пришла в кабинет, то рассказал мне, что ночью с ним случилось маленькое происшествие. Его вставка с пером упала на пол и закатилась под этажерку а вставкой этой он очень дорожил, так как кроме писания она служила ему для набивки папирос. Чтобы достать вставку, Фёдор Михайлович отодвинул этажерку. Очевидно, вещь была тяжёлая, и Фёдору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась лёгочная артерия и пошла горлом кровь. Но так как крови вышло незначительное количество, что муж не придал этому обстоятельству никакого значения и даже меня не захотел беспокоить ночью. Я страшно встревожилась и, не говоря ничего Фёдору Михайловичу, послала нашего мальчика Петра к доктору Ябенфром Прецелю, который постоянно лечил мужа, просить его немедленно приехать. К несчастью, тот уже успел уехать к больным и мог приехать только после пяти. Фёдор Михайлович был совершенно спокоен. Говорил и шутил с детьми, и принялся читать новое время. Часа в три пришел к нам один господин, очень добрый и который был симпатичен мужу, но обладавший недостатком. Всегда страшно спорить. Заговорили о статье в будущем дневнике. Собеседник начал что-то доказывать. Фёдор Михайлович, бывший несколько в тревоге по поводу ночного кровотечения, возражал ему, и между ними разгорелся горячий спор — Мои попытки сдержать спорящих были неудачны, хотя я два раза говорила гостю, что Фёдор Михайлович не совсем здоров и ему вредно громко и много говорить. Наконец, около пяти часов, гость ушёл, и мы собирались идти обедать, как вдруг Фёдор Михайлович присел на свой диван, помолчал минуты три, и вдруг к моему ужасу я увидела, что подбородок мужа окрасился кровью и она тонкой струей течет по его бороде. Я закричал и на мой зов прибежали дети и прислуга. Федор Михайлович, впрочем, не был испуган, напротив, стал уговаривать меня и заплаканных детей успокоиться. Он повел детей к письменному столу и показал им только что присланный номер «Стрекозы», где была карикатура двух рыболовов, запутавшейся в сетях и упавших в воду. Он даже прочел детям это стихотворение, и так весело — что дети успокоились. Прошло спокойно около часу и приехал доктор, за которым я вторично послала. Когда доктор стал осматривать и выстукивать грудь больного, с ним повторилось кровотечение, и на этот раз столь сильное, что Фёдор Михайлович потерял сознание. Когда его привели в себя, первые слова его, обращённые ко мне были: "Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника". «Я хочу исповедаться и причаститься». Хотя доктор стал уверять, что опасности особенной нет, но чтобы успокоить больного, я исполнила его желание. Весь день 27 января прошел спокойно. Кровотечение не повторялось, Федор Михайлович, по-видимому, успокоился, повеселел, велел позвать детей и даже шепотом с ними поговорил. Между тем, весть о тяжелой болезни Федора Михайловича разнеслась по всему городу. Из двух часов до позднего вечера раздавались звонки, которые пришлось привязать. Приходили узнавать о здоровье знакомые и незнакомые, приносили сочувственные письма, присылались телеграммы. К больному запрещено было кого-либо допускать, и я только на 2-3 минуты выходила к знакомым, чтобы сообщить о положении здоровья. Федор Михайлович был чрезвычайно доволен общим пониманием и сочувствием, Шепотом меня спрашивал и даже продиктовал несколько слов в ответ на одно доброе письмо. Приехал профессор Кошлаков. Нашел, что положение значительно улучшилось, и обнадежил больного, что через неделю он будет в состоянии встать с постели, а через две совсем оправится. Он велел больному как можно больше спать, поэтому весь наш дом довольно рано улегся на покой. Так как прошлую ночь я провела в креслах, и плохо спала, то на эту ночь мне подслали постель на тюфике, на полу рядом с диваном, где лежал Фёдор Михайлович, чтобы ему легче было меня позвать. Утомлённая бессонную ночью и беспокойным днём, я быстро заснула. Ночью несколько раз поднималась и при свете ночника видела, что мой дорогой больной спокойно спит. Проснулась я около семи утра и увидела, что муж смотрит в мою сторону. но «Как ты себя чувствуешь, дорогой мой?» — спросила я, наклонившись к нему. «Знаешь, Аня», — сказал Фёдор Михайлович полушёпотом, «я уже часа три как не сплю и всё думаю, и только теперь осознал ясно, что я сегодня умру». «Голубчик мой, зачем ты это думаешь?» — говорила я в страшном беспокойстве. «Ведь тебе теперь лучше. Кровь больше не идёт, очевидно». Образовалась пробка, как говорил Кошлаков. «Ради Бога, не мучай себя сомнениями. Ты будешь еще жить, уверяю тебя». «Нет, я знаю. Я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие». Это Евангелие было подарено Федору Михайловичу в Тобольске, когда он ехал на каторгу. Женами декабристов они упросили смотрителя Острога позволить им видеться с приехавшими политическими преступниками, чтобы пробыли с ними час и благословили их в новый путь, перекрестили и каждого отделили Евангелием. Единственная книга, позволенная во строге. Фёдор Михайлович не расставался с этой святую книгой во все четыре года пребывания в каторжных работах. Впоследствии она всегда лежала у мужа на виду, на его письменном столе, И он часто, задумав или сомневаясь в чем-либо, открывал на удачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице, левоочитавшего. И теперь Федор Михайлович пожелал проверить свои сомнения по Евангелию. Он сам открыл святую книгу и просил прочесть. Открылась Евангелие от Матфея. Глава 3, стих 2. Иоанн же удерживал его и говорил.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 Говорил мне милые, ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной. Поручал мне детей, говорил, что верит мне и надеется, что я буду их всегда любить и беречь. Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после 14 лет брачной жизни. Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно. Я была до глубины души растрогана его задушевными словами, но и страшно встревожена, опасаясь, как бы волнение не принесло ему вреда. Я умоляла его не думать о смерти, не огорчать всех нас своими сомнениями, просила отдохнуть, уснуть. Муж послушался меня, перестал говорить. Но по умиротворенному лицу было ясно видно, что мысль о смерти не покидает его и что переход в иной мир ему не страшен. Около девяти утра Фёдор Михайлович спокойно уснул, не выпуская моей руки из своей. Я сидела, не шевелясь, боясь каким-нибудь движением нарушить его сон, но в одиннадцать часов муж внезапно проснулся, пристал с подушки, и кровотечение возобновилось. Я была в полном отчаянии, хотя изо всех сил старалась иметь бодрый вид и уверяла мужа, что крови вышло немного — и что, наверное, как и третьего дня опять образуется пробка. На мои успокоительные слова Фёдор Михайлович только печально покачал головой, как бы вполне убеждённый в том, что предсказание о смерти сегодня же сбудется. Я весь день ни на минуту не отходила от мужа. Он держал мою руку в своей и шёпотом говорил «Бедная, дорогая, с чем я тебя оставляю? Бедная, как тебе тяжело будет жить!» Я успокаивала его, утешала надеждой на выздоровление. Но ясно, что в нем самом этой надежды не было, и его мучила мысль, что он оставляет семью почти без средств. Ведь те четыре-пять тысяч, которые хранились в редакции «Русского вестника», были единственными нашими ресурсами. Несколько раз он шептал «Завидите». Я звала, муж протягивал им губы, Они целовали его и по приказанию доктора тотчас уходили, а Фёдор Михайлович провожал их печальным взором. Часа два до кончины, когда пришли на его зов дети, Фёдор Михайлович велел отдать Евангелие своему сыну Феде. Около семи часов у нас собралось много народу в гостиной и в столовой и ждали кошлакова, который около этого часа посещал нас. Вдруг безо всякой видимой причины Фёдор Михайлович вздрогнул, слегка поднялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его лицо. Мы стали давать Фёдору Михайловичу кусочки льда, но кровотечение не прекращалось. Фёдор Михайлович был без сознания. Дети и я стояли на коленях у его изголовья и плакали, изо всех сил удерживаясь от громких рыданий, так как доктор предупредил, что последнее чувство, оставляющее человека, — это слух. И всякое нарушение тишины — может замедлить агонию и продлить страдания умирающего. Я держала руку мужа в своей руке и чувствовала, что пульс его бьется все слабее и слабее. В 8 часов 38 минут вечера Федор Михайлович отошел в вечность.